Глава 4 Светлана. Северский Дмитрий Мстиславович, 43 года, председатель арбитражного суда. Великолепная репутация этого человека не подвергалась никакому сомнению. Ещё бы. По крайней мере, интернет ничего дурного о нём не выдавал. «Наверное, специальные люди чистят ненужную информацию», — подумала усталая из жаловески. Потёрла их, стараясь унять внезапно возникшую головную боль. Раз северский судья, то он должен будет понять, чем ему может грозить разглашение той ситуации, в которую он оказался втянут. Он должен будет отдать мне моего ребенка. Другого варианта я не вижу. Вздохнула и кликнула кнопкой мыши по фотографии. Северский, судя по снимку, был мужчиной высоким. Костюм не скрывал его спортивного телосложения. Лицо. Это было лицо хищника, опасное, резкое, взгляд такой, что даже от снимка ощутило его мощную ауру власти и жесткости. Этот человек привык командовать, привык отдавать приказы и вершить судьбы. Холодные льдистого цвета глаза отражали внутреннюю силу и грозный характер своего владельца. Я отчетливо почувствовала в нем волю и энергию человека, который способен бороться с любыми вывертыми судьбы. «Чёрт!» пробормотала про себя, чувствуя, как сердце сжимается от страха. «Как же мне с ним договориться? Почему-то я уже уверена, что этот человек откажется вернуть мне сына». Однако только мысль, что у меня может ничего не получиться, вызывала панику и ужас. Руки тут же начинали трястись, а глаза наполняться солёной влагой. «Хватит!» — тряпкнула на себя. «Хватит быть тряпкой! Ты сильная, и всё сможешь, и всё получится!» Я горы сверну, если понадобится. «Да, я ставлю на карту жизнь четырёх людей», — пробормотала я вслух. «Но я постараюсь быть предельно осторожной, внимательной и тактичной. Я предложу семье Северских навещать моего сына. Да, всё-таки они полтора года считали его своим ребёнком. Я зашагала по комнате, стараясь справиться с волнением, размышляя выстраивая заранее невероятно сложный разговор». Снова села за ноутбук и нашла прямой рабочий телефон Северского. Вбила его себе в телефон и стала думать, какую причину сказать, чтобы он со мной встретился. Думала долго. Выпила три чашки кофе, шагами измерила свою квартиру. Но как назло, никакой дельной идеи в голову так и не пришло. Объяснить суть вопроса сразу по телефону не вариант. Мужчина решит, что я его разыгрываю или пытаюсь выманить денег. Нет, нет. разозлилась на себя Я решила прибегнуть к избитой лжи и представиться журналистом. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Улыбнулась усилием воли, настраивая себя на дружелюбный разговор. Северский не должен слышать в моем голосе отчаяние и страх. Снова несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Нет никаких причин волноваться, ведь только я одна владею страшной информацией. Раскрывать ее по телефону я не стану ни в коем случае. Только при встрече. А для этого мне нужно добиться этой встречи. Почувствовав, что немного успокоилась, я нажала на вызов. Светлана. «Приемная», — прозвучал в трубке мелодичный женский голос. «А, эм, здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с Северским Дмитрием Стиславовичем». Проблеила я, немного растерявшись. «Я звоню ему по делу одному, он ждёт моего звонка и, в общем...» «Да «Вы из страховой компании?» — вдруг спросили меня. Я заметалась по комнате, особо не раздумывая, спешно выпалила. «Да, соединяю». Несколько гудков и меня ответили. «Слушаю вас». Голос Дмитрия Мстиславовича в телефонной трубке прозвучал приятным тембром, глубоким, чуть хриплым. Словно он простуженный и спокойным. Судя по всему, северский сильный, уверенный и знающий себе цену мужчина. Как, впрочем, я и подумала про него, глядя на снимок в интернете. «Здравствуйте, Дмитрий Мстиславович!» — произнесла я, чувствуя, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Я хотела бы с вами встретиться, чтобы обсудить одно дело». меня завтра в 9.20 будет свободно 5 минут времени. Приходите и попытайтесь меня убедить, чтобы я не разрывал отношений с вашей компанией». Меня не волновала никакая компания. Я просто не могла не воспользоваться прекрасной возможностью, которую мне так услужливо подбросила судьба. «Я буду вас вовремя», — выпалила я и быстро отключилась, пока он не задал лишних вопросов.